Глава тридцать первая открыла другую дверь, и атмосфера сразу изменилась. Здесь было холоднее и даже как-то темнее. Она оказалась в тесном помещении с низким потолком. Голые полы, каменные стены, черные деревянные балки. Калитушка, хотя и находилась над землей, выглядела как погреб. В ней сильно пахло сыростью. Должно быть, Фрей попала в старый фермерский дом, Другое крыло было новой, более современной пристройкой. Комната не была обставлена мебелью и даже при включенном фонарике все равно казалась темной, словно какая-то сила высасывала из нее свет. Фрей почувствовала, как ползут мурашки по коже и вздыбленные волоски на загривке трутся воротник. По диагонали напротив нее находилась дверь, голое деревянное полотно с круглой железной ручкой. Когда она пересекла комнату, чтобы открыть ее, Глухое эхо шагов прозвучало слишком громко. Она вышла в коридор. Холодок пробежал по ее телу, когда луч фонарика упал на плотный ряд старых деревянных стульев. Коридор оказался таким узким, что она едва протиснулась мимо них. Это напомнило ей больницу или приемную врача, где пациенты сидят и ждут, когда их осмотрят. «Но к чему эти стулья здесь?» В дальнем конце она заметила еще три двери. Две по обеим сторонам и одну прямо перед собой, и никаких окон. Такой глубокой темноты она никогда раньше не видела. Фрей медленно продвигалась по коридору мимо пустых стульев, и когда достигла деревянных дверей в дальнем конце, сердце застряло у нее под языком, словно комок в горле. Она потрогала каждую из скованных железных ручек, надеясь почувствовать, что скрывается за ними, но не ощутила ничего, кроме дикого страха. Она хотела прекратить все это, вернуться домой к Тому и Луне и никогда не выяснять, что находится по ту сторону этих дверей, но знала, что не сможет остановиться. Ее рука замерла на ближайшей к ней двери справа. Фре толкнула ее и открыла шире. Она увидела фигуру на матрасе, прежде чем мозг успел сообразить, что это такое. Она вскрикнула, прижимая руки к рту, роняя телефон и погружаясь в кромешную тьму. Опустившись на колени, она царапала ногтями половицы, пока в слепую искала мобильник. Нащупав телефон, она подняла его и включила фонарик, чтобы убедиться, что фигура не двигалась, но в голубоватом свете увидела, что тело все еще распластано на грязном голом матрасе, а руки и ноги, раскинутые в стороны, зафиксированы толстой изолентой. По форме фигура напоминала человека, но что-то было не так, и разум Фрей не мог достаточно быстро все осмыслить и понять, что именно, что с лицом, глаза. Она отползла в коридор, направляя фонарик обратно на фигуру. Именно тогда она заметила, что луч света выхватил что-то на стенах. Она заставила себя подняться на ноги и заглянула в комнату. Фигура на матрасе не была человеческой. Надувная кукла, обвисшая и сморщенная в тех местах, откуда со временем выходил воздух, Ее ноги были разведены в стороны, обнажая разрез в паху, намазанный чем-то. Фрея надеялась, что красной краской. Рот был широко раскрыт, словно от ужаса, а мертвые глаза неподвижно смотрели в потолок. Фрей направила луч фонарика на стены. На обоях было нацарапано послание той же красной краской, тонкие струйки которой стекали вниз под каждой буквой. «Мы знаем твой маленький...» грязный секрет. Фрей пыталась отдышаться, пыталась осознать увиденное. Нужно было это сфотографировать. Когда она открыла телефон, заряд батареи составлял один процент. Она навела камеру, последовала вспышка, затем экран погас. На нее опустилась темнота, словно на глаза натянули капюшон. У Фрей перехватило дыхание. Она зажала рот рукой, отчаянно пытаясь сохранять спокойствие и не закричать. зная, что если позволит себе сорваться с катушек, никогда не вырвется из этого мрака. Она должна вернуться тем же путем. До выхода рукой подать. Во всяком случае, так казалось в густой темноте, от которой перед глазами мелькали белые пятна света. Продолжая убеждать себя в этом. Легче сказать, чем сделать. Она сунула телефон в карман пальто и двинулась обратно, нащупывая рукой стену. В другом конце коридора послышался какой-то звук. Что-то скребло по полу.